Смертная деревня. Рыбалка меня было не соблазнить. Я нахожу это занятие нелепым. Стоять у реки с глазами, сжимая деревянную палку и ждать, когда к тебе приплывет рыбка. Я еще могу в сильно пьяном виде подурить с бреднем по прибрежным кустам, но это должно каким-то иным словом называться. С бреднем не рыбалка уже, но охота. Хотя охоту я тоже не люблю. Я люблю лежать на песке, чтоб повсюду солнце, а песок белый и горячий. «Песка там вообще дофига», — ответил братик мой Валек. «Будешь лежать, как в песочнице. Поехали, а то мне скучно одному». «Напьешься со своим другом и будете за тюрьму говорить», — вяло отнекивался я. «Мне не нравится, когда так много про тюрьму, я там никого не знаю». «Не будем», — пообещал братик. «Тюрьма в тюрьме надоела». Он не сказал мне, что электричка шла вовсе не до той деревни, где обитал его дружок, с которым сидели вместе. От остановки нужно было еще шевелиться пару часов. Добравшись до вокзала, в своем городе мы сразу отправились за пивом в ларек. Тем временем медленно и равнодушно ушла наша электричка, которую мы почему-то не заметили. Чокнулись двумя пузырями в ее честь. Выпили еще по четыре, взяли в дорогу шесть и едва успели на следующую электричку. Вагон был душный, и мы проветривали головы, высовывая их в окно, так что вскоре рожи наши стали не только пьяными, но и пыльными. Потом присели передохнуть на лавочку, допили пиво и развеселились в конец на какого-то прохожего, печалившегося на платформе. Он успел погрозить нам ледачим кулачком. — Йоу, — сказал братик, когда мы тронулись, — а это наша станция была. Я потряс пустой бутылкой, подняв ее над башкой и раскрыв рот. — Мне не капнуло. — Ничего, — сказал братик, — одну станцию назад открутим. Мы вышли на пустом полустанке, перепрыгнули на встречные пути, нашли на столбе ржавую железяку с расписанием поездов и обнаружили, что следующая электричка будет через полчаса. — Бежим ходом, — предложил братик, — ломак торчать тут. — А пошли. Сначала мы бодро топали по путям, но шпалы, как водится, были уложены так, что под обычный шаг вовсе не подлаживались, нога все время сбивалась. Спрыгнули на гравий насыпи, но там разъезжались ноги, и мы сбежали на полянку, а потом и вовсе пошли леском наискосок. «Вон там его деревня», — сказал братик, и неопределенно показал куда-то в сторону уже не полдневного, а мягко рассеивающегося солнышка, чем мы коротнем. Как раз на огород к моему корешку выйдем. В лесу было сумрачно, тихо и много паутины. Сплевывая паутину и пауков, мы безлобно переругивались. «Рыбалка, рыбалка у них», — морчал я. «Ночью будете рыбу ловить». «А чё?» — удивился братик. «Ночью самый клев. Рыбу ночью на хавчик пробивает, как после подкурки. Мы половим, а ты в песке полежишь. Ты же хотел, да?» — Вот будешь всю ночь в песке лежать, как весло. Так и шли, беседуя. Немного попели добрых песен, потом часок помолчали раздумчиво, потом начали волноваться. — Мы ведь заблудились, Валек, — сказал я братику, в сотый раз ломая сучья, лезшие всеми пальцами прямо в глаза. — Ага, — признался братик. — Присели под деревом и закурили последнюю на двоих. — Обратно пойдем, — предложил я. Ах, его знает, откуда мы пришли. О как! Еще помолчали. «Чур, я тебя первый съем, когда пора придет, сказал братик. Встали и тронулись дальше. Солнца над нами почти не было. Я уже ненавидел свою легкомысленную рубашку, потому что она никак не спасала от лесного сумрачного холодка. Зачем-то прижимался спиной к деревьям, но не чувствовал их доброты. Братик по тюремной привычке сутулился, сохраняя тепло, и в полутьме все больше походил на старого урку. «Слушай», — спросил он меня, — «а как тут звери живут? Ни света, ничего. Сидят всю ночь, шхерятся. Даже на дерево не залезешь от страха». Листвой присыпался и лежи, пока не откопали. «Здравствуй, зайка. Прости, что разбудил». Тут как раз в тон его словам кто-то затрещал сучьями неподалеку, и мы ведомые древними инстинктами, рванулись друг к другу и прижались спиной к спине. Неведомый кто-то пропал, и звуков больше не было. Мы постояли с минуту, сжимая и разжимая леденевшие пальцы. Не знаю, как братик, а я с трудом сдерживался, чтобы не лязнуть всеми зубами. — Ты чего ко мне прилип? — спросил братик. — Сам ты прилип. Мы так и не двигались с места. — Смотри, — сказал братик, — муравейник. — И что? Предлагаешь заночевать в нем? Я вспомнил, что муравейники бывают только на южной стороне деревьев. — Ну, юг там. — На юг пойдем? И куда ты надеешься прийти? В Крым? Я нарочито говорил деревянным языком, смиряя буйные челюсти. — А, пофигу. Не тайга же тут. Куда-то должны выйти. Пока еще видно хоть что-нибудь, будем двигаться. Потом на деревья заберемся и спать ляжем. Никогда не спал на деревьях, когда еще угораздит. Мы двинулись на юга, хотя уже куда медленнее, и прислушиваясь к лесу, который был тих и жуток. Каждую минуту ожидали услышать медвежий рык за спиной или волчье завывание, но никто не выл, не рычал, не оголял зубы нам навстречу. Только изредка взлетали птицы, хотя и первого взмаха их крыльев вполне хватало, чтобы сердце падало в самый низ, и долго потом поднималась обратно, еле живое и скользкое. «Вон просвет какой-то», — первым приметил братик. «Так оно и было. Вскоре мы вышли на полянку». «Тут и останемся», — порешил братик. «Сейчас костерок разожжем, тепло будет. Я буду огонь поддерживать, а ты на охоту пойдешь». «А к огню не сбежится все лесное зверье», — засомневался я. «Сбежится. Но они издалека будут любоваться» на два сладких куска мясных. Немножко побегали, согреваясь на полянке, как два лесных морока. Вытоптали место для костра, пошли за сучьями. Как-то повеселее стало на душе. «Нахер этот костер, — раздумал, братик нежданно. Смотри, вон туда вот, — зазвал он меня, — видишь, огни, деревня там». Мы побросали сучья, и резвые, как ночные тати, полезли сквозь кустарник на людское тепло, Одну палку, впрочем, я оставил и шел, сжимая ее, радостный, с гулким сердцем. «Люди!» — хотелось кричать радостно. «Как я люблю людей! Как хорошо, что живут они на земле!» Братик тоже повеселел. «Сейчас придем, а там девки хороводы водят», — мечтал он. «Через костры прыгают, венки вьют, по воде пускают. Мужиков в деревне нет, все на войне погибли. Как нам рады будут девки! Кроваи вынесут, молока в баню потом отведут». Будут в окошко заглядывать к нам, хихикать. Ну, в смысле, когда тебя будет видно, хихикать. А когда меня разглядят, Тут любое сердце девичье дрогнет. Я смеялся, да нельзя довольный, Дрогнет, да, поддакивал я. Скажет, эко не видали из леса вышло. Начудит же Господь. Огни становились все ближе, И незадолго до деревни лес кончился. Остался, корявись с учем, И тяжело дыша об затылок за спиною. Показалось, что вязкий он еле выпустил нас. Еще какое-то время терся под ногами приставучим кустарником, а потом отстал окончательно. «Не сожрал нас! Не сожрал!» — хотелось крикнуть ему и кулаком погрозить. К тому времени темнота опустилась кромешная, и последнее расстояние до ближайшего двора нам далось особенно трудно. Едва ноги не поломали в ямах, куда безопаснее было бы на четверенках добираться. А потом еще и псина залаяла таким злым голосом, то захотелось чуть ли не обратно в лес вернуться. — Твою мать! — ругался братик. — В лесу не сожрали, а здесь загрызут. Я поначалу сжимал свою палку, но потом подумал, что никаким суком от злобной псины не отмашешься. И бросил оружие на земь. Эй! — заорал братик, и собака залаяла еще пуще. Благо она все-таки привязана была. Слышалось, как цепь ее гремит. — Эй, люди! — крикнул он еще раз, и мы вздрогнули, когда женский голос совсем близко спросил. — Кого зовете? — Черт! — выдохнул братик. Мы напрягли глаза на голос и увидели, что метрах в трех от нас стоит человек, прямой и недвижимый. «Здравствуйте», — сказал я и шагнул навстречу. «Мы заблудились в лесу, весь день шли». «Куда шли-то?» Голос тоже был прям. Братик назвал деревню, куда мы добирались и где обитал его дружок. «Она в той стороне», — сказала женщина, хотя никакую сторону не указывала. «Пойдемте». Молчи, — велела собаке, когда мы прошли в калитку заднего двора и оказались у дома. Собака замолчала, позвякивая цепью. В доме, несмотря на поздний час, никого не было. Женщина оказалась далеко не молодой, но статью смотрелась как сорокалетней, а санка и высокая шея выдавали сильный характер. «Садитесь за стол», — сказала она. «Сейчас чаю скипичу, хозяина позову, он определит, где вам спать». «А как деревня ваша называется?» — спросил братик, гладя крепкую клеенку в стершихся цветах. — А мы без прозвания живем. Кому нас называть? — ответила женщина и выставила чашки. — К чаю хлеб. К хлебу желтое масло. Сахар был серого цвета. Пришедший вскоре хозяин оказался приветливым стариком, тоже высоким, с костистыми руками. Он сжал нам ладони, и я подивился, сколько в нем силы, еще, пожалуй, больше, чем во мне. — Как же вы потерялись? — спросил он. — Тоже налил себе чаю и к моему удивлению, выпил его горячий совсем не по-стариковски и вообще как-то не по-человечески, в несколько глотков, как в воду. «Скоротать путь хотели», — ответил братик. «Со станции пошли и...» Здесь он развел руками, мол, понятно все, что говорить. «Ну, скоротайте ночка у нас», — кивнул дед, «А утром пойдете. Я путь укажу, доберетесь». Мы допили чай и съели по бутерброду. Я жадно поглядывал на хлеб, но взять еще не решался. Большая у вас деревня? спросил братик, а то не видно в темноте. А, 30 домов, ответил дед. Раскрыл себе леденец в бумажной обертке и съел с удовольствием. Вы так налегке и шли? спросил он нас. Не «Ни сумок, ничего. Ну, сказал братик и внимательно посмотрел на старика. Пойдемте, уложу вас, стал тот, двинул стулом, и я тоже от чего-то вскочил, громыхнув табуретом. Братик допил чай и чашку это. Этак еще потряс, разглядывая ее донцы. Нас определили то ли в сарайку, то ли в пристройку к дому. В темноте мы особенные не разобрались. Половицы не скрипят, лежанки деревянные, подушки бойлочные, окон нет. Дед посветил нам фонарем, указал, куда кому лечь, и вышел, бесшумно закрыв дверь. — Отец, а света нет тут? — выглянул ему вслед братик. — А чего свет? — «Темноты, что ли, боишься?» — раздался чуть насмешливый стариковский голос на улице. Я тем временем уже улегся и ноги блаженно протянул. «Ложитесь да спите. Перегорела лампа. Скоро и так рассветет». Братик вернулся, поводил руками по стене, ничего не нашел. Зажег спичку, осмотрелся. Я увидел его желто недовольное лицо. «Ты чего?» — спросил я. «Давай уже падай». «Как чудесно, братик, что мы не в лесу». Братик молча лег, и мне ничего не ответил. Я прислушивался к его молчанию и поначалу не мог заснуть. Было отчетливо слышно, что он не спит. Сознание все-таки мутилось и много черных сучьев со всех сторон выламывали себе хрусткие суставы. Здесь пахнет как на бойне, внятно произнес братик и тем разбудил меня, заснувшего не знаю насколько, может на минуту, а может на час. Я открыл глаза и увидел темноту, густую, как песок. Глазам невыносимо было смотреть в нее. «Я работал на бойне, я помню», — сказал он тихо, и вдруг сел на лежанке. «Вставай, ты!» «Не понял», — ответил я шарашно. «Вставай, пошли!» Я вспомнил. «Немедленно!» Голос у братика почти звенел, хотя говорил он шепотом. «Если б я был пьяный, протрезвел бы от такого шепотка. Я поднялся с лежанки, от чего то решив, что мне снится страшный сон». Потрогал себя за колено, колено не спало. Братик открыл дверь, и в нашу почвальню, как рыбы, хлынули обильные звезды. Выходя на улицу, мне чуть ли не переступать через них пришлось. Быстрее, одними губами, сказал братик, но я его внятно услышал. Внутри у меня все неизвестно, от чего затрепетало, словно сердце мое вырезали из холодца. Собака звякнула цепью. Мы перебежали дорогу и уселись на корточках в посадке. — Ты в своем уме, братик? — спросил я его со слабой надеждой. — Заткнись, — ответил он. — Побежали. Мы сделали рывок вдоль дороги мимо черных насупленных, мрачно пахнущих домов. Луна помогала нам, но за воротами нескольких соседних дворов сразу истерично забились собаки, и мы сели в траву, ухватившись руками за землю, озираясь по сторонам. — Куда мы бежим? — спросил я опять. У него лодка стояла возле сарая. — Тут река должна быть где-то. Мы к реке бежим. — Ты ж хотел в песке поваляться, вот и поваляешься. Я не успел ничего ответить, как братик мелькнул в темноте и пропал, только топот его слышен был. Мне примнилось, что где-то неподалеку отвязывают пса. Цепь кромыхала, и зверь взвизгивал. Я заспешил следом. У реки братик, за которым я мчал след вслед, след, остановился, подождал меня, махнул рукой, чтобы я не раздумывал, и рухнул в воду. Осмотревшись и не придумав ничего иного, я тоже шагнул вслед за ним. Вода была теплой и тяжелой. Плыть в одежде оказалось муторно и страшно, но через две минуты мы уже выползли на другой берег. «Идем, нехер сидеть», — сказал братик, и мы снова вошли в лес, отекающие, дышащие безумцы. Непрестанно царапаясь и спотыкаясь, брели в густой черноте, когда услышали, как на том берегу лает собака. Хриплый голос ее метался вдоль берега и раздавался шум воды. Она то врывалась в воду, то возвращалась обратно. Через час началось светать. Мы, наконец, остановились, И долго вслушивались. На разные голоса защебетали птицы, и для меня это было знаком, что жизнь еще продолжается, что полоумие минувшей ночи не вечно. «Братик, ты зачем нас опять в лес привел?» — спросил я. Мы выжимали вещи и прыгали полуголы, поселеть леса, цепляясь белыми в огромных мурахах руками за деревья. «Извини». Братик извинился передо мной первый раз в жизни. «Нехорошее предчувствие. Мне кажется, там убийцы живут», — добавил он спустя минуту, трогая ладонями свои щеки. «Где, — не понял я. — Везде. Я хотел пожать плечами, но они и так танцевали. Братик натянул рубаху, повернулся и пошел в сторону реки, забирая далеко вниз от деревни, из которой мы сбежали. «Ты убийц никогда не видел?» — спросил я, едва поспевая за ним, очень уставший. «Да и дружок твой сидел за макруху который тебя в гости звал, а? Кого ты напугался? Таких убийц я не видел, сказал он. А кореш мой видел их и рассказывал мне о них. Я ночью вспомнил... Братик раздвинул кусты, посмотрел на речку, вспомнил о том, что... Добавил он, вышел на берег и, наконец, закончил фразу, что кореш мой говорил мне однажды. Вдоль реки пойдем, закрыл братик тему. Деревня кореша моего тоже на реке стоит. Даст бог на этой же. Тогда доберемся. К обеду погодка разогрелась, и мы повеселели и даже искупались. Лица, ноги и животы и спины были у нас буквально располосованы, как у выпоротых, и так сладко зудели глубокие царапины на горячем солнышке. Мы немного поспали на бережку и, очнувшись, потрепали дальше вдоль реки, а иногда по реке, потому что не хотелось в зарослях путаться. На мои докучливые вопросы о вчерашней суматохе братик отмалчивался или отнекивался с таким лицом, что я видел наверняка – «Ничего говорить в ближайшее время не станет». Выжидал час, теребил братика снова и опять безответно. Потом мне и с мамой надоело все это. Мы добрались к вечеру, осунувшись за два дня, но сразу запылавшие радостными, расцарапанными щеками едва увидели человеческое жилье. «Только не говори мне, что в этой деревне живут маньяки, я больше не пойду в лес», — заранее готовил братика я. «В этой деревне живет мой кореш». «Вон его дом», — ответил братик спокойно. Кореш встретил братика молча, обнял его, провел нас в дом. «А чего морды какие?» — спросил он удивленно. «С дерева обупали, упали. Шишек хотели нарвать». «Что-то вроде того», — ответил братик и представил меня. Я протянул руку, ее пожали с добрым чувством. Получив просторные, залатанные, но сухие рубахи и штаны, мы переоделись и радостно, суетясь, сели за стол. Там уже была картошка, сало и небрежно порезанные огурцы. Кореш вынес из-под стола на белый свет бутылку, она глянула виновата и покачалась жидкостью приветливо. — Ну что, Валек, как живешь? — спросил хозяин. — Слушай, у меня сначала вопрос к тебе, — ответил братик. — Эй, ты тогда верно все говорил про деревню, которая в одном дне путят от ваших мест вверх по реке? Не сбрехнул ничего? Кореш помолчал, разглядывая нас с новым интересом. — О, — братки дурные, — сказал он негромко, — были там... Пацанами двадцать лет назад Ореж братика тогда еще совсем зеленый, полтора метра высотой, и один его деревенский дружок уплыли в юношеской дурной забаве на хилой непростительно далеко. Сами не помнят, как догребли до соседнего далекого селения. Прихваченные с собой яблоки пожрали давно, пойманную рыбку съели без соли в обед, костерок разведя. Увидели жилье и обрадовались терпкой пацанячьей радостью. Решили пойти молочка попросить, но вскоре раздумали. У кореша тогда уже были наклонности вполне очевидные — брать чужое, когда только можно, и пользоваться этим в своё удовольствие. Только в родной деревне его уже не в первый раз находили и наказывали нещадно. Родной отец больше всех старался. Ни один кнут испортил. А тут деревня чужая, посему кореш предложил лодку припрятать, а самим пойти поискать чего любопытного. Решили, что пожрать в огородах нарвут, там же картошки в дорожку накопают, ну и, если будет везение, какую-нибудь важную вещицу без спросу прихватят. Доползли до крайнего двора, но тот показался худым и неприветливым. В следующем собака надрывалась неведомо на кого. Третий глянулся, и пацаны выбрали себе ближнюю постройку, крепкую, но, судя по виду, для жилья не предназначенную. Отломали в забор доску, влезли узкорёброй, в образовавшуюся прощелину. Дверь в постройке оказалась неприкрытой, так туда и попали. Качалась в солнечном свете тяжелая пыль. Пахло дурнотно и крепко. Косы висели у потолка. Вилы вниз черенками топорщились у стенки. Лодка старая стояла на боку. Удила со спутанными лесками были свалены в углу. Тазы какие-то ржавые повсюду. Печка с кривой трубой. А в дальнем конце... Бреденек, старый, дырявый, давно им, видно, не пользовались. А это что за херня пнул кореш, прикрытый Рогожей, то ли куль, то ли еще что? В полутне было не разглядеть толком. Присел, Рогожу приподнял и увидел мертвого мужика с перерезанным горлом. Глаза раскрыты, рот раскрытый, глотка, хоть ладонь запускай. Дружок тоже подошел глянуть и упал на задницу, и был готов заорать, но кореш ему несколько раз кулаком засадил в бок и слегка трезвил. Тут во дворе зашумели, пацаны кинулись к щелям постройки смотреть, кто там, и увидели, судя по всему, хозяйку. Она спокойно прошла мимо. Из иной малой сарайки вынесла зерна к тарелке, куром насыпала. Те сбежались сразу же. Следом муж появился. Сказал хозяйке что-то, она кивнула и снова в малую сарайку ушла. Дверь за ней захлопнулась, а муж со двора исчез неприметно. В щель не разглядеть было толком, куда делся. Тут пацаны вылезли разом, курс пугнув и петуха растревожив. Оставили каждый в прощельный забора полоскуту кожи с юных ребер. Хотели ползти поначалу, но не сдержались и замелькали пятками до самой реки. Кинулись в лодку и погребли, как припадочные, до самого дома. От страха чуть не выли, усмехнулся нам корешок и подцепил последнюю картошечку со сковородки. «Неделю таился», — добавил он. «Потом не сдержался и отцу рассказал, что видел». Отец меня часто бил, но в этот раз я подумал, что не выживу. Сознание потерял, очнулся, мать стоит неподалеку и тоже брови не ведет. Меня водичкой полили, приподняли, и тут дед папаш сменил. Поленом херачил, прямо по спине. В общем, когда оклемался, мне сказали, что про соседнюю деревню нужно забыть. В двух словах объяснили, от чего так, и все. Об остальном я сам позже понемногу догадался». Мы с братиком молчали, ожидая продолжения. Я с внутренним неясным еще раздражением, а братик с крепким любопытством. «Деревня-то во всей округе зовется воры», — продолжил кореш. «А на карте прозвание ее тихая. Она, правда, не на всех картах есть. Туда никто не ходит никогда, и даже толковой дороги к ворам нет. При советах не построили, а сейчас и не надо никому. К нашей деревне дорога уже заросла, что уж про них говорить». Наши деревенские на тракторе ездят по делам, а бары на лошадях по своим тропинкам. У станционного магазина их встречают порой. Кто-то из них приезжает за продуктами и берет без очереди всегда, никто не перечит. И пенсии они по доверенности получают на все дворы сразу в райцентре. Наша деревня к ворам самая близкая, остальные дальше. Но вообще они здесь все знают, только никто не говорит вслух. Так сложилось. Вроде как дурная примета. К смерти поминать их. Я слышал когда-то, что они тут уже лет, не знаю, сто, что ли, или двести живут. Это каторжный поселок. Каторжане они бывший. Пришли в свое время и поселились. Не жили только дурными делами. А сейчас, наверное, уже и породнились все. Они же никогда с других деревень людей не принимали. Много их там теперь? Тридцать баров, да? А раньше дед нашептывал мне как-то побольше было. Церковь они не строили никогда. Не знаю, кому они молились и молятся. Ну, ты знаешь, Валек, кровавая порука крепче попа держит. Братик медленно и несколько раз кивнул головой, раздумчивый и тихий. В другие времена здесь часто люди пропадали, рассказал кореш. В большую войну у нас находили зарезанных баб в ограбленных домах. И все на воровки кивали, когда говорили друг с другом. Но если милиционеры являлись, сразу замолкали. Власти тогда все равно о чем то прознали, и единственный раз к ворам направили военную экспедицию. Каких-то мужиков оттуда забрали на фронт, но многие, говорят, попрятались в лесу, как волки. Короче, чуть ли не одни бабы и были в деревне. Не пожгли их тогда, надо бы. Так и живут теперь. А в последние годы редко о них вспоминают. Лет семь назад по реке сплавлялась целая семья. Вот тогда пропали три человека. Так и не нашли. И года три тому грибники сгинули, тоже втроем. «Здесь уверены, что это воры все. Уверены и молчат. Участковый местный, который меня повязал, он там ни разу в жизни не был. А может, и был, черт его знает. А может, это чепуха все?» В тон корешу добавил я, ошалевший от всего этого несусветного рассказа. «А может быть и так», неожиданно поддержал меня кореш и даже хлопнул по плечу вполне дружелюбно. «Я там тоже давно не был», добавил он и засмеялся. Мы вышли покурить, и вокруг была нежная ночь, и комарья мало. В его всегда меньше, а то бы нас обескровили в лесу. На другой день мы побродились бреденьком, братик с корешем помахали удочками, я повалялся на песке. Он воистину, как и сказано было, оказался горячим, белым и ласковым. К вечеру, пожарив свежей рыбки, мы от души напились и много говорили, как я и предполагал, за тюрьму. Вернее, они говорили, а я слушал. Но рассказы были забавны, и оттого все мы хохотали до изнеможения, особенно я. О ворах забыли напрочь, по крайней мере, больше вслух не вспоминали. Следующим ранним, сырым и полутемным еще утром кореш договорился с соседом, и нас на тракторе за несколько купюр домчали, терзая кишки до самой станции. Обнялись с корешком и расстались еще до прихода электрички. Трактористу надо было на работу, и так не раньше полудня ему предстояло вернуться. Станция была неожиданно многолюдна. Поразмыслив, мы вспомнили с братиком, что сегодня понедельник. Люд из местных деревень отправлялся в город немножко подзаработать кто где. Несколько человек у платформы торговали молочком, ягоды, грибками, яблочками, свежей рыбкой. Все это понятное дело выставлялось для тех, кто приезжает мимо на электричке из одного города в другой. Местных таким добром был не удивить. «Купим мамке ягод, что ли?» — предложил братик. «Тут все, наверное». Мы пошли на яркий запах лесной ягоды и, порадовавшись, виду ее поискали глазами продавца. Он стоял неподалеку, тот самый дед, у которого мы ночевали. Я признал его по костистым рукам, а братик по каким-то своим предметам, может, и по запаху. «А вы здесь, голуби?» — обрадовался дед. «А я думаю, куда делись? Ушли не свет, ни заря. Постеснялись разбудить нас?» — Хозяйка встала, щей для вас наварила, пошла будить, а там пусто. Мы молчали, разглядывая деда, у меня взмокли ладони. — Ягод, что ли хотите? — улыбался дед, удивляя хорошими зубами. — А я и угостить могу, вот, держите. И он выдал нам бумажный кулек, чуть отекший красным соком. Я отшатнулся было, но дед ловко подцепил меня, как куриком костистым пальцем из рукав, притянул к себе и ягоды в руку вложил. Из другого лукошка, зацепив одной рукой сразу три яблока, братьку выдал. «Спасибо», — сказал я. «Бог спасет, бог спасет», — отозвался дед. Глаза его были добрые и лучистые. В одном собиралась и никак не могла собраться мутная слезинка, словно старику было смертельно жаль чего-то. Мы сидели в электричке и держали яблоки и ягоды в ладонях, не решаясь попробовать. Станция отчалила и уплыла. — Ну что, съедим по яблочку, — разговился наконец братик. Он вытер, а рукав одно и дал мне. Вытер второе и надкусил сам. Брызнуло живым из-под зубов.